Ну или, скажем, процесс Горнауэра, когда он спас местную пивоваренную промышленность от позорного скандала. И в особенности дело Крюгера. Что до него, так этот Крюгер мог бы оставаться заместителем директора государственных музеев, хоть до самой смерти лично он, Кленк, не испытывает к нему никакой вражды. Но Он даже не ставил этому Крюгеру в вину, что тот повесил в музее картины, вызвавший протест. Он, Клянг, неплохо разбирается в картинах. Но вот то, что этот Крюгер ни с кем не считался, полагаясь на прочность своего положения, позволял себе насмехаться над правительством, открыто заявлял, что ни в грош его не ставит, это уж слишком. Но все же на первых порах с этим приходилось мириться. Флаухер, министр просвещения и вероисповеданий, этот жалкий человечешка не шумел обуздать Крюгера, но тут у него кленка родилась блестящая идея, и он дал ход судебному делу против Крюгера. Он улыбнулся во весь рот, тщательно выбил трубку и мощным басом стал напевать что-то из симфонии Брамса, вдыхая запах трав и постепенно слабеющего дождя. При воспоминании о министре просвещения и он всякий раз приходил в хорошее расположение духа. Доктор Флаунхер принадлежал именно к тому типу чиновников, выходцев из среды зажиточных крестьян, каких его партия любила ставить на министерские посты. Ему кленку доставляло удовольствие изводить этого господина. Было любопытно наблюдать, как этот грузный, неуклюжий человек, придя в крайнее раздражение, затравленно наклонял голову, точно желая боднуть, а его маленькие глазки из-под тупого бычьего лба злобно сверлили противника, после чего неизменно следовать неуместная бездарная грубость, которую он, Кленк, играючи парировал. Человек в непромокаемом плаще вытянул руку ладонью кверху и, убедившись, что дождь почти совсем перестал, отряхнулся и повернул назад. Он решил позабавиться. Флаухер с самого начала мечтал как можно сильнее раздуть дело Крюгера, превратить его в сенсацию. Каких только болванов подсовывают ему эти черные в коллеги по кабинету министров. Эти круглые идиоты вечно что-то доказывают, ничем не брезгуют, да еще взывают к справедливости. Но он, Кленк, хотел разделаться с Крюгером тихо, изящно. В конце концов, пересадить человека прямо из кресла заместителя директора государственных музеев в тюрьму лишь за то, что тот клятвенно отрицал интимную близость с женщиной, не слишком интеллигентно. Но Флаухер растрезвонил об этом деле на весь свет, Раструбил о нем во всех газетах. Тогда он, Кленк, послал своего референта в поместье Бихлера, чтобы конфиденциально выяснить точку зрения этого руководителя крестьянской партии, а фактически закулисного правителя Баварии. Ну, само собой, разумеется, доктор Бихлер, как следовало ожидать от умного, практичного землевладельца, согласился с его точкой зрения. Кстати, Бихлер упомянул в беседе об этих... Ослах из Мюнхена, которые вечно тщатся показать, что власть не в чьих-нибудь, а в их руках. Будто дело не в подлинной власти, а лишь в ее видимости. Об этих ослах Флаухер наверняка еще не знает, ведь референт вернулся только сегодня. Флаухер сейчас определенно в тирольском кабачке в ресторане старого города. Он обычно засиживается там допоздна и хвастливо разглагольствует по поводу завтрашнего процесса. Он, Кленк, лично преподнесет ему слова всемогущего человека насчет ослов. Просто невозможно отказать себе в таком удовольствии. Он повернул назад, быстро зашагал к выходу из парка и там сразу нашел такси. Да, Флаухер был в тирольском кабачке. Он сидел со своими друзьями в небольшой боковой комнате, где за четверть литра вина брали на десять фенегов дороже. Кленк нашел, что в этом ресторане коллега Флаухер смотрится куда лучше, чем в министерском кабинете, обставленном богатой мебелью в стиле ампиры. Поистине бюргерский уют, деревянная обшивка стен, массивные, непокрытые скатертями столы, допотопные, прочные, сколоченные для увесистых задов, скамьи и стулья, рассчитанные на людей, которые никуда не торопятся.